Глава 15. Препятствие и встреча. Гибкое тело белого тигра исчезло в высокой траве, скользянув в сторону деревни. Мы же не стали стоять на открытом месте, где нас могли без труда заметить, и отошли к небольшому лиственному лесу, расположенному неподалёку. Стояла удушливая жара. Находясь под тенью деревьев в относительной прохладе, я позволил себе немного расслабиться. Яркое солнце зависло высоко на небе. Ослеплей и опалея своими лучами часть холма и города, располагающегося в низине. На бирюзовом небе не было заметно ни облачка, из-за чего оно казалось мне невероятно огромным и глубоким. Дома сейчас должна была царить поздняя зима. Уверен, снега там выпало более чем достаточно. Я посмотрел на Алису, которая сейчас убивала время тем, что играла с огненным котёнком, используя ветку с листком. В такие моменты я всегда переставал воспринимать стихийного духа как божественную сущность и видел в нём совершенно обычного котёнка. Кажется, белый тигр говорил, что во многом сущности нижних слоёв изнанки золотого мира по большей части имели весьма своеобразный разум, далёкий от привычного нам. Предполагаю, это было связано как с той тварью, затаившейся на одном из нижних слоёв изнанки, так и с тем, что эти сущности по своей сути были ближе к когорте А как иначе, если на изнанку уже очень продолжительное время не попадали человеческие тени? Удивительно, как ещё наши кланы умудрялись договариваться с местными божествами и заключать с ними контракты. В городе наверняка будут представители местных школ, а также воины-защитники, которые обязаны контролировать территории вокруг. Алиса оторвалась от своей игры, посмотрев на меня. Пускай мы и выкинули форму золотой школы, по которой нас могли опознать. Думаю, всё же лучше не рисковать и пройти город как можно быстрее, не задерживаясь там. Я согласен с тобой, но пока всё же лучше не торопиться. Дождёмся, что скажет Белый Тигр. Как бы ни вышло так, что придётся вовсе обходить город стороной и искать переправу собственными силами. Это наихудший вариант, о котором лучше даже не думать. Сейчас нам нельзя тратить время на подобные манёвры. Алиса кивнула, вернувшись к огненному котёнку. А я обратился к магическому конструкту, который всё это время продолжал анализировать в два потока: известные магические заклинания и сопоставлять известные данные по предсказаниям шестого факультета с фактическими результатами наблюдений. Последнее время мы с Сельмун занимались перепроверкой расчётов предсказателей, пытаясь получить более точные координаты открытия серебряных порталов. Не скажу, что у нас это получилось хорошо, но дело понемногу сдвигалось с мёртвой точки. мимо этого приходилось перебирать целую кучу вариантов, полученных с лепкого заклинаний на основе слияния магии создателей и золотой школы. Эту работу мы делали и в школе, но сейчас конструкцию имел продвинуться значительно дальше. По большей части та магия, что у нас пока получилась, всё ещё была малопригодна для реального боя. Но с каждым днём у седьмого появлялись всё более интересные идеи, которые при должном развитии могли привести к интересным результатам. Ну что, Заждались. Голос белого тигра вывел меня из затумчивости сосредоточенности. Ну так что там? Я не стал ходить вокруг да около, сразу перейдя к делу и поторапливая фамильного бога. Город гудит как разъсерженный улей. Как я понял, на местных напала какая-то тварь, способная подчинять себе людей, и не только их. Тех бедолаг возле входа в город посадили не просто так. Это одержимые. Если они выдержат несколько дней голодовки под открытыми лучами солнца, вроде как очистятся. Но, как ты понимаешь, пока прецедента подобного еще не было. Все одержимые в какой-то степени боятся света солнца и плохо переносят его. Похоже на одержимых фиолетового мира. Вдруг вмешался седьмой. По моим данным, где-то в этом районе, согласно предсказаниям, должны были открыться врата в фиолетовый мир. А значит, кто-то из тёмных богов или их прислужников вполне мог появиться здесь. Носитель, я предупреждаю, тёмный бог — не та сущность, с которой можно справиться вашими силами. Здесь нужно несколько опор». Я передал то, что сказал седьмой Алисе и Белому Тигру. Сестра лишь безразлично качнула головой, явно не впечатлённая моими словами, а Ишкафель возразил. «Парень, я б не стал трапиться с выводами». «Это вполне может быть обычная тварь с фиолетового мира. Если бы тут-то сшивался тёмный бог, мы бы это поняли, уверяю тебя. И здесь бы уже собрались сильнейшие опоры золотых школ, чтобы убить его. Нет, Ян, тут точно что-то другое». «Ну, нам же лучше. Много в городе защитников школы и охотников?» «Охотников пруд-пруди. А вот защитников не так уж и много». Возможно, занимаются поисками существа из виолетового мира. Ну и стражи из простого местного люда много, кстати. А ещё в городе прямо чувствуется страх. Хватит даже искры, чтобы все посходили с ума. Местные сейчас смотрят на всех гостей как на врагов каких-то, с подозрительностью. Мне кажется, задерживаться там не стоит. А вот только возле южных врат много торговых караванов, и, похоже, никого не выпускают. Люди нервничают, а когда они так нервничают, часто происходит много плохого. Согласен. Я кивнул, понимая, о чём он говорит. Но выбора у нас в любом случае нет. Надо попробовать пересечь город. Может, небольшие группы пропускают. Алиса с безразличным видом кивнула. Очень похоже, что ей по большей части было всё равно. Вообще это было характерно для той новой Алисы, которую я спас. Её эмоции и реакции всегда были очень сдержаны, а сама она казалась мало заинтересованной во всём, что происходило с нами во время путешествия. Седьмой называл эту отчуждённость защитной реакцией Алисы. Таким образом она ограждала свой внутренний мир от потрясений. И, похоже, эти изменения личности были необратимы. Ты уже решил, какую будешь использовать легенду? С любопытством вдруг спросил Тигр. Сейчас мы больше всего похожи на охотников. Да и в стране, откуда идём, никто, кроме этих ребят и редких торговцев, особо не ходит. Самым логичным было бы притвориться ими. Пусть так. Мы двинулись к городу сразу после всех обсуждений. Благодаря тому, что одежда за время нашего недолгого путешествия достаточно пообносилась, принять нас за охотников можно было не глядя. Единственный тонкий момент заключается в том, что даже несмотря на слой пыли, небольшую усталость и отчуждённость Сестра все равно привлекала к себе внимание. Миниатюрная девушка в одежде не по размеру и с симпатичным лицом привлекала внимание. Как ни крути. К сожалению, пока с этим я ничего поделать не мог. Останавливаться и покупать одежду в городе мне не сильно хотелось. Тем более, что денег у меня в любом случае практически не осталось. Как и особого желания обменивать ядра монстров в местном отделении охотников. Когда мы подошли ко входу в город, представляющему собой самые обычные деревянные ворота, установленные в небольшом чистоколе, который я при первом осмотре даже не заметил, когда проходили мимо воткнутых в землю брёвен, к которым привязали одержимых, я с помощью седьмого попытался незаметно изучить их. Внешним выглядели люди очень скверно. Кожа приобрела синюшный оттенок, из рта и глаз сочилась какая-то тёмная жидкость, а ещё от них разило проклятой магией. Это походило на метаморфозы, с которыми я сталкивался во время рейда с социлотами в фиолетовый мир. Казалось, это было много лет назад, хотя в действительности прошло каких-то несколько месяцев. Это несомненно влияние проклятых богов фиолетового мира, носитель резюмировал конструкт через некоторое время. Магический слепок слишком очевиден, но, похоже, Ишкафель прав. Проклятого бога в этом мире нет, так как заражение носит лишь поверхностный характер. Однако в любом случае, существо способное на подобное должно быть очень сильным. Вам следует быть осторожным за пределами города, носитель. Тем временем мы уже подошли к воротам города практически вплотную. Естественно, заметили нас уже давно, ещё когда группа только появилась на дороге. Стража, стоящая на часах даже с расстояния в несколько десятков метров, выглядела крайне нервной. Понятно, что с этой стороны к городу редко подходили путники, хотя тракт был относительно целым, но всё же его оживлённость сейчас оставляла желать лучшего. "Кто такие?" крикнул нам один из стражников. Я хорошо различил в его голосе нотки угрозы. "Охотники! Охотились к западу отсюда на чёрных многоножек!" крикнул я в ответ чистую правду. У нас действительно сумка была набита ядрами многоножек. Стражник расслабился лишь когда хорошенько рассмотрел нас. Опустив поднятое оружие, он широко улыбнулся. Что у вас происходит? Я указал на прикованных к столбам людей, одержимые проклятием, чтобы. Стражник сплюнул себе под ноги, демонстрируя своё отношение к этим людям. Продали душу одному из тёмных богов. У нас уже пару недель так утет эти твари. Иронично. Продать душу тёмному для них настоящий проступок, а с кормить её твари на изнанке нет. Милькнула мысль у меня в голове. С этого берега, между тем, уточнила вдруг Алиса, выглядывая из-за моей спины. Не, а в основном с того у валят поскуды. В глазах стражника я заметил явное удивление. Он не ожидал увидеть у меня в спутниках молодую привлекательную девушку. С каждым часом всё больше и больше. И если б только одержимые люди, еще и зверье всякое. Ну, там даже твари из темного полога, ага». «Твари из темного полога». Так в простонародье называли сильных монстров, обитающих в золотом мире. Те же скалопендры как раз такими и были. В основном этими монстрами занимались стражи золотых школ и сильные охотники. Если прихвостень проклятых богов фиолетового мира бродит где-то поблизости, ничего хорошего не жди. Как бы не наткнуться на него». «Ясно. А в городе спокойно? Мы задерживаться не собираемся. Просто хотим выйти на другой берег и пойти по тракту дальше», — спросил я у слова охотливого стражника. «Возможно, у того это просто нервное, или он сам по себе такой. Но мне такая болтливость только на руку». Мой собеседник задумчиво с хрустом почесал недельную щетину, явно пытаясь правильно сформулировать ответ. «Старш вторые ворота закрыл с концами. Вроде как там даже днём твари прут». Света уже не боится, паскуды. Это у нас тут всё более или менее спокойно, а у них там каждый день какой-то происходит». «И что, даже маленькие группы не пускают?» Без особой надежды всё же спросил его. «Не-а!» «А если, скажем, мы предложим оплатить проход?» Начал было я, но тут же был прерван в один момент помрачневшим стражникам. «Вздёрнем вас на веселице, сразу же, как услышим это». «Понимаю, Страж, не принимай близко к сердцу, мы просто спешим». «Мне без разницы». «Твою мать!» — не удержался от мысленного ругательства. «Это плохо. Искать переправу мы можем недели». «А что говорят? Когда откроют ворота?» — спросил я, хоть и видел, что помрачневший Стражник уже явно не настроен болтать. «Когда надо, тогда и откроем. Ты ли б заходи, либо не трать мое время». Не став больше спорить, мы вошли внутрь. Как и говорил белый тигр, на нас смотрели с подозрением. Однако я ожидал куда больших проблем. По факту же, кроме настороженности, я ничего особенного и не почувствовал. Врождебности и злобленности не было. В любом случае город оказался куда больше, чем мне показалось, когда мы наблюдали за ним с того пригорка. Он был поделён сразу на пять полноценных районов: гостевой, внутренний, торговый и два производственных. Как и сказал стражник, когда мы насквозь проидя торговые и внутренние районы, вышли с другой стороны города, очутились перед заблокированными вратами, каменными и полноценной двухметровой стеной, уходящей далеко в даль. Почему-то с этой стороны укрепления были куда более основательными, словно эта часть города регулярно подвергалась каким-то набегам. Возле стены чуть ли не вплотную к ней были пристроены постоялые дома, и судя по тому, что я видел, все они сейчас казались полностью занятыми торговцами. Слова стражника и здесь подтверждались. Из города ещё не выпустили ни один караван. Проклятье. Я, конечно, попробовал поговорить со стражей возле врат, но на этот раз это оказалось сделать куда сложнее. Видно, что стражникам, как рядовым, так и командирам, сейчас совершенно не до группы охотников. Зато удалось перекинуться парой фраз с торговцами и охранниками караванов. «Никого не выпускали уже давно». Некоторые торговцы здесь стояли уже вторые сутки, и их терпение понемногу истощалось. При нас между стражей и охранниками одного из караванов произошёл ожесточённый спор, закончившийся ничем. Никого так и не выпустили. Один из воинов-торговцев, с которыми мне удалось немного поговорить, до рассказал, что в город сегодня прибыли сразу несколько отрядов магов местных золотых школ. Не скажу, что эта новость меня обрадовала. Поняв, что другого пути нет, мы с Белым Тигром и Алисой, посовещавшись, решили выждать некоторое время внутри города. Был, конечно, вариант, что вторые врата также скоро закроют, но в таких условиях ночевать за городом куда опаснее. Поэтому решили пока остаться под защитой стен. В крайнем случае мы всегда сможем покинуть этот городок, перемахнув через Чистокол, который хоть и патрулировался, но для нас препятствием строго говоря не являлся. Чтобы снять комнату, мне пришлось продать ядра монстров торговцам, фактически в 5 раз дешевле их рыночной стоимости. В этом городе имелось представительство охотников, но заходить туда у меня не имелось никакого желания. Это лишний раз подставляться. Торговцам же оказалось всё равно, кто я такой и почему продаю ядра. Купили, не задавая лишних вопросов. На полученные деньги нам удалось снять простенькую комнату в одном из трактиров. Хотя для того, чтобы найти свободный постоялый двор, пришлось и постараться. Ещё я купил нормальную одежду Алисе, а также широкополую вамбуковую шляпу, популярную у местных. Это хоть немного, но уменьшило внимание к ней. После этого мы, что называется, залегли на дно, стараясь особо не высовываться и не нервировать местных, которые с каждым часом после наступления темноты, похоже, становились всё более нервными и резкими. Как и сказал Белый Тигр, страх витал над городом, сжимая его в тиски. Алиса уснула сразу, как зашло солнце. Вот уж кого мало интересовало происходящее внутри города, так это и ее. Я же остался бодрствовать, смотря через небольшое окошко войницу на грязную улицу внизу возле постоялого двора, которая оказалась довольно оживленной. Не знаю, возможно, я и сам не заметил, как заснул, но в какой-то момент в комнате совершенно неожиданно для меня вдруг померк свет. А возле меня появилась хорошо знакомая фигура старика с посохом, на котором горел яркий огонёк, разгоняющий тьму. "Наконец-то я смог тебя догнать", улыбнулся он мне и, пройдя по комнате, присел на один из простых деревянных табуретов. "Ну, привет, Ян".